Глава вторая Тремя часами ранее Аэропорт Сан-Франциско Интернешнл показался Вану Ли шумным Шумным, суетливым и огромным Пожалуй, даже побольше Пудуна в Шанхай Из которого Ван Ли вылетел Ровно пятнадцать часов назад, минута в минуту, Ван Ли сердито одернул рукав пиджака, пряча подаренный отцом Ролекс, и снова принялся изо всех сил вглядываться в мелькавшие на ленте цветастые сумки и чемоданы, выискивая свой багаж. Слишком долго. Будь его воля, Ван Ли уже давно устроил бы разнос. Напрасные мечты. Если бы хоть что-то действительно зависело от Ван Ли, его бы вообще сейчас здесь не было. Он спокойно вернулся бы с работы, открыл банку газированного энергетика, чтобы хоть полчаса попялиться в экран работающего без звука телевизора перед тем, как отключиться. И завтра все повторилось бы сначала. Знакомый дом, знакомая машина, знакомая дорога в знакомый офис и обратно. За все свои 34 года Ван Ли ни разу не покидал Китай. И не покинул бы, не появись в его жизни, те, для кого второй после отца человек в компании вдруг оказался не заместителем Ваном, не господином Ваном, и даже не просто Ваном, а просто мальчишкой на побегушках. Слишком мелким и незначительным, чтобы запоминать его имя. Но что еще остается делать, когда оживают древние легенды? Когда старческие бредни дедушки, рассказы о других мирах, ритуалах и могущественных волшебниках, оказываются правдой. Когда в твой дом приходят те, кому вынужден кланяться даже отец. Те, кто вправе не просить, а приказывать. Те, по чьей воле он должен бросить все, гнать машину почти полторы тысячи километров в Шанхай, купить билет в один конец до Сан-Франциско и изо всех сил спешить, не имея ни малейшего права на ошибку. Ведь если он, Ван Ли не успеет, если не сможет отыскать посланника, если не поможет ему целым и невредимым пройти через врата, если те другие догонят их раньше. Один неверный шаг, и все рухнет. И это значит только одно. И сам Ван Ли, его отец и дед жили зря. Честь семьи будет опозорена. Ван Ли залез рукой во внутренний карман пиджака, В сотый раз проверяя драгоценное письмо и тут же оттер рукавом со лба выступивший пот. На месте. Осталось совсем немного. Поскорее бы забрать проклятый багаж и выйти из терминала. Там его встретят, и самая сложная часть работы будет позади. Дальше помогут другие. У них везде есть свои люди. Даже здесь, в Сан-Франциско. На другом конце света. «Мистер Ван?» «Мистер Ван Ли?» От голоса вдруг, раздавшегося прямо над ухом, Ван Ли едва не подпрыгнул. Ему потребовалась вся выдержка, натренированная за годы работы первым заместителем, чтобы обернуться и, как того требовала вежливость, поклониться тем, кто пришел за ним. Интересно, как они прошли к терминалу выдачи багажа? «Мистер Рамирес», — полувопросительно произнес Ван Ли. «Верно». Невысокий мужчина в короткой черной куртке кивнул и протянул руку. «Рад встретить вас, мистер Ван». Мистер Рамирос ничуть не напоминал латиноамериканца. Скорее, его можно было бы принять за соотечественника самого Вана Ли. Нет, скорее за японца. Слишком светлая кожа. И он появился не один. За спиной Рамироса маячили еще двое мужчин ростом повыше. Странно. Впрочем, есть верный способ убедиться во всем наверняка. «Мудрый видит черную змею», — прошептал Ван Ли. «Даже если она сидит на черном камне», — закончил Рамирес. «Письмо у вас?» «Разумеется». Ванли кивнул, но сомнений у него не убавилось. «Слишком странно. Три человека вместо одного. Рамирес с внешностью азиата. Конечно, это Штаты, здесь и не такое возможно. Но все же легкий акцент выдавал человека, для которого американский английский просто не мог быть родным языком». Но куда больше ванали пугали спутники Рамироса, То ли телохранители, то ли просто сопровождающие. Разного возраста, разного роста и сложения. Совершенно не похожие, но при этом в них проскальзывало что-то одинаковое. Нарочито неброская темная одежда, свободного кроя. Кроссовки на ногах. Один из них перекинул сложенную куртку через руки, хоть в терминале и было совсем не жарко. Прячет что-то. Когда Рамирос шагнул вперед, обострившееся до предела чутье тоскливо взвыло, заставив Ван Али отступить. «Письмо, мистер Ван», — Рамирос протянул руку. «Думаю, надежнее будет отдать его мне. Он не должен просить письмо. Ни отец, ни они не предупреждали о подобном. Наоборот, никто не должен коснуться его, чтобы случайно не повредить печать. Никто, кроме посланника». «Письмо, мистер Ван», — повторил Рамирос. Отдайте его мне». «Одну минуту». Ван Ли отвернулся к ленте. «Мой багаж, кажется, вот он». «Я думаю, сейчас куда важнее». Рамирос не успел договорить. Ванли схватил с ленты первый же чемодан, который показался ему достаточно увесистым, и, крутанувшись на каблуках, швырнул его Рамиросу прямо в лицо. Тот с воплем отшатнулся назад и наверняка бы упал, если бы те двое не подхватили его под руки». Ободренный удачей Ван Ли одним прыжком перескочил через ленту и бросился бежать к выходу, не оглядываясь. Так быстро, будто за ним гнались целые полчища демонов. И не останавливался даже, когда сзади раздались негромкие хлопки, и в спину вдруг ударило что-то острое и горячее. Удача еще не до конца оставила Ван Ли. Никто не попытался остановить его ни на выходе из терминала, ни в общем зале. Наверное, местные стражи порядка уже не раз наблюдали подобное». Человека с азиатской внешностью в костюме, мчащегося неизвестно куда. Соединенные Штаты, земля свободы. Здесь каждый может бегать сколько угодно и куда угодно. Разумеется, пока не мешает другим. Ван Ли и не думал мешать. И уж тем более не собирался привлекать к себе внимание. Убедившись, что лже Рамирес и его громила отстали, он перешел на шаг и уже почти не торопясь добрался до стоянки такси. Наверняка цены у скучающих водителей просто заоблачные. Впрочем, какая разница? Все, чего Ван Ли сейчас хотел — забраться на уютное заднее сиденье видавшего вида желтого седана с надписью «Городское такси» на двери и уехать. Неважно куда. Лишь бы подальше от Сан-Франциско Интернашнл. Но стоило машине тронуться, как боль до этого притаившаяся в пояснице едва ощутимым покалыванием навалилась с такой силой, что у ван Ли потемнело в глазах. Проклятие. Он засунул руку под пиджак и нащупал где-то прямо под ребрами на спине дырку, в которую он при желании смог бы засунуть мизинец. Странно, на пальцах почти не осталось крови. Но Ван Ли достаточно хорошо знал анатомию, чтобы не слишком-то радоваться. Если не хлещет наружу, значит кровотечение внутреннее. «Эй, сэр, с вами все в порядке?» В зеркале заднего вида мелькнуло встревоженное смуглое лицо. Похоже, водитель оказался индусом. «Может быть, мне стоит отвезти вас в больницу?» Ван Ли закашлялся. С каждым вздохом боль становилась все сильнее. Без медицинской помощи он продержится час, может быть, два или три, если повезет. Но в больнице его тут же найдут. Настоящий Рамирес, скорее всего, уже мертв, а больше рассчитывать не на кого. Отец не оставил Вану Ли даже телефона. А что, если он потеряет сознание и кто-нибудь обчистит его карманы? «Я в порядке». Простонал Ван Ли, доставая из кармана лежавшую по соседству с бесценным письмом сложенную вдвое бумажку. «Где здесь ближайшее метро?» На клочке бумаги было написано всего три слова. «Калифорния», «Сан-Франциско», и чуть ниже Саннидейл. Древнее пророчество оказалось не слишком-то точным, но это не имеет уже никакого значения. Ван Ли должен закончить дело, в одиночку, если потребуется. И если всемогущие люди, отправившие его сюда, не смогут ничем помочь Никто не готовил его к такому, но кое-какие инструкции все-таки были Смутные, запутанные, как сказки выжившего из ума дедушки Встретить посланника, помочь ему получить оружие, защитить любой ценой До самого перехода тот останется обычным человеком ничуть не сильнее самого Ванали. Отыскать врата, а умереть можно будет И потом «Эй, парень, ты решил забраться не в ту квартиру!» Хриплый, похожий на скрежетание ножовки по металлу, голос принадлежал невысокому типу в висящем мешком черном балахоне. Из-за одежды я его и не заметил. Не так уж и сложно спрятаться на лестнице, где уже вторую неделю никто не может поменять единственную чертову лампочку. Лицо коротышки в полумраке выглядело неестественно бледным. Присмотревшись, я понял, что это просто надетая под капюшон маска. Гай Фокс. Кто это? Какого хрена ему вообще от меня надо? Увидел меня на станции и проследил? Или просто хочет ограбить? Я что, так похож на пижона, у которого в кармане может найтись пара сотен баксов? Саннидейл, конечно, не самое спокойное место в Сан-Фране, но по-настоящему серьезного дерьма у нас не случалось уже давно. И это моя квартира. Послушай, приятель, я попятился и полез в карман. Я здесь живу, проваливай. Или я звоню копом. «Ты не успеешь даже достать свой черт в телефон!» В руках коротышки с голосом Леми Килмистера появились нунчаки. «Я атакую быстрее, чем атомная кобра!» «Атомная кобра? Нунчаки? Окей!» «Эдди!» — рассмеялся я, отпирая замок. «Какого хрена ты напялил мой балахон?» «Эй, это не я!» — протянул Эдди уже своим обычным голосом. «Как ты догадался?» Один из самых важных недостатков того, что ты делишь квартиру с кретином, однажды он может заставить тебя обделаться прямо на лестнице. Одно из самых важных преимуществ того, что ты делишь квартиру с кретином, скучать уж точно не придется. «Эдуардо Санчес, ты самый мелкий засранец в Саннидейл!» Я толкнул дверь. «И я не припоминаю, чтобы разрешал тебе брать мои вещи». «Так заставь меня слушаться, большой гринго!» Эдди оттолкнул меня, прошмыгнул в коридор и тут же выдал сальто, чудом не зацепившись макушкой за потолок. «Давай, покажи мне свое кунг-фу!» Он одним движением сорвал себя балахон вместе с дурацкой маской, зашвырнул в угол, оставшись обнаженным по пояс и хлопнул себя ладонями по животу. «Смотри, толстозады, Это тело воина, а не городского пижона! Я могу убить тебя быстрее, чем ты успеешь позвать мамочку!» Сплошные мышцы, ни капли жира. Эдди действительно выглядел бы опасно, если бы не весил сто двадцать с небольшим фунтов и не доставал мне макушкой примерно до середины груди. Иными словами, тело воина было размером чуть больше вешалки для одежды. «Как скажешь, воин-дракон!» Я пожал плечами и скинул с плеч рюкзак. «Будешь пиво?» «Напиток слабаков!» Эди встал в боевую стойку. «Алкоголь убьет тебя, Ричи!» «И куда быстрее, чем это сделаешь ты!» усмехнулся я. «А теперь, будь добр, положи мой балахон на место». Иногда шуточки Эдди меня утомляли, но в целом он был неплохим парнем. Он никогда не таскал мое пиво, не имел ничего против девочек, не устраивал шумных вечеринок, во всяком случае без меня, не разбрасывал мусор и умел вовремя заткнуться. Не то чтобы мы успели стать лучшими друзьями за полгода соседства, но у меня еще ни разу не возникало желания съехать. Эдди работал неподалеку и, в отличие от большинства парней со стройки, не тратил все бабки на бухло и девочек. Хотел бы я сказать, что парень собирался поступить в колледж, но его мало интересовало развитие всего, что находилось между ушей. Вместо этого Эдди проводил ровно половину свободного времени в качалке или в клубе боевых искусств, а вторую половину – за просмотром фильмов с Брюсом Ли. Одним словом – Мой сосед до безумия фанател от всего, что было хоть как-то связано с кунг-фу. Он увешал каждый дюйм своей комнаты постерами с изображениями любимых актеров, искренне считал себя буддистом и сливал чуть ли не по 500 баксов каждый месяц, заказывая себе очередное танто, нунчаки, сурикены, катану. Кстати, если уж терпеть все его кунг-фу штучки, может, стоит попытаться извлечь из них хоть немного пользы? Эй! Воин дракона. Я залез рукой под куртку и достал письмо. Ты умеешь читать по-китайски? Что это у тебя? Эти одним движением выхватил у меня конверт. Где ты это взял? «О, -о, -о, О, это что? Кровь? Клубничный джем проворчал я. Можешь разобрать хоть что-нибудь? Теперь, когда я закрыл за собой хлипкую дверцу, отделявшую нашу седи берлогу от сурового окружающего мира, страх сменился любопытством. «Ничто не помешает мне спустить чертову бумажку в унитаз чуть позже. Так почему бы не поглазеть на нее напоследок?» «Солидная штуковина!» Эдди уселся за стол на кухне, сгреб в сторону грязную посуду и положил странный и жутковатый подарок Ван Ли перед собой. «Откуда это у тебя?» То, что я сначала принял за конверт, оказалось просто листом бумаги, сложенным в несколько раз листом, ничего особенного. Разве что желтоватым и чуть более шершавым, чем те, что обычно засовывают в принтер Внимание Эдди явно привлекла печать Края бумаги скрепляла клякса в пару дюймов поперечники То ли из сургуча, то ли из черного воска с выдавленным изображением зубастой пасти с раздвоенным языком Действительно впечатляет Сможешь перевести? Я указал на коротенькую надпись, пару угловатых иероглифов Ты же любишь все «китайское» Я что, похож на выпускника колледжа? Эдди потянулся и взял с холодильника какую-то крохотную книжечку. Но ради тебя могу попробовать. Это что, словарь? Впрочем, чему я удивляюсь, если уж парень называет себя буддистом и увешал всю комнату всяким таким дерьмом, почему бы не потратить пару баксов на изучение языка конфуция или Лао Цзы? Вот эта закорючка, Эдди снова ткнул пальцем в конверт она означает письмо. А вторая. «Понятия не имею, что это может значить. Все вместе. Курьер, почтальон...» «Нет, не то. Посыльный...» «Посланник?» Ван Ли назвал меня так. И это же слово, единственное оказалось написано на его бумажке. «Совпадение?» «Что?» Эдди поднял голову. «Ты что-то сказал?» «Ничего. Открывай!» Я пожал плечами. «Посмотрим, что внутри». «Нет, бро, я открывать не буду». Эдди пододвинул письмо мне. Это твоя хреновина. Не будь девчонкой, воин дракона. Я рассмеялся и, взявшись за конверт, переломил злобную змеиную морду надвое. Что там, по-твоему, может быть? Я сам не успел понять, что заставило меня так вольно поступить с письмом, к которому Эдди, похоже, боялся даже прикоснуться. Впрочем, какая разница? Я ведь все равно собираюсь от него избавиться. Просто бесполезное дерьмо из какого-нибудь магазина розыгрышей. Я развернул листок. Ничего. От громкого хлопка мы оба едва не подпрыгнули. Порыв ветра вдруг распахнул окно и стукнул раму об стену с такой силой, что стекло треснуло. Бумага в моих руках затрепетала, а почти опустевшая упаковка печенья сорвалась со стола и улетела на пол. «Ты видел это? Ричи?» Эдди отодвинулся на стуле, с опаской покосившись на письмо. «Что за чертовщина?» «Просто сквозняк», — проворчал я. Здесь всегда дует. Нет, не всегда. Эдди закрыл окно и как следует задвинул защелку. Что там? Печать вела себя странно. Прямо на моих глазах осыпалась мелкой крошкой. Черные кусочки падали на стол и с негромким шипением таяли, оставляя крохотные лужицы. Никогда раньше такого не видел. Но на этом чудеса заканчивались. Внутри не оказалось ничего интересного, только еще пара строчек из черточек и квадратиков. Крупных и чуточку неровных по краям, как и с наружной стороны. Я почему-то сразу понял. Рисовали тушью вручную, а не печатали на принтере. Интересная поделка. И непонятная. Но ничего мистического, загадочного или опасного. Просто кусок бумаги. «А это ты понимаешь?» Я развернул листок Кэди. «Еще за корючки». «Вот эту я точно где-то видел. Даже обе рядом». «Ну, конечно». Эдди быстро пролистнул несколько страниц словаря и замахал им у меня перед лицом. «Первая строчка — это то, что пишут на всех моих посылках. «Нунчаки дао, танто!» «Оружие!» — пробормотал я. «Отыщи свое оружие и поспеши к вратам. Только там ты будешь в безопасности!» Так, кажется, говорил Ван Ли перед тем, как я оставил его умирать на станции. «Они придут за тобой. Никому не верь, проклятие!» Я вытер лоб рукавом. Взял письмо и прошагал в коридор. Я никогда особо не верил во всякую чертовщину, в отличие от того же Эдди. Но теперь что-то настойчиво намекало, что распечатать письмо было большой ошибкой. Впрочем, ошибкой был весь сегодняшний день. С того самого момента, как я предложил старине Уилсону трахнуть самого себя. И лучше бы я просто спалил письмо или спустил в унитаз, как и собирался. Но как только... Змеиная печать рассыпалась. В тишине коридора дверной звонок громыхнул так, что я едва не обделался. Снова. И если распахнувшееся окно еще можно было списать на разбушевавшийся ветер, нажимать на кнопку природа еще точно не научилась. «Ждешь кого-нибудь?» прошептал я. «Может быть, доставку?» «Нет». Эдди выпучил глаза. «Я думал это к тебе. Ты сегодня рано». Выперли с работы. Я подтолкнул Эдди к двери. «Спроси, «Какого черта им нужно?» «Почему я?» «Ты же у нас мастер кунг-фу!» Я втянул голову в плечи, услышав еще один звонок. «Давай!» «Черт бы тебя побрал, Ричи!» Эдди показал мне средний палец, подошел к двери и прижался лицом к глазку. «Кто это?» «Сержант Кимура, полицейское управление Сан-Франциско», донесся приглушенный голос из-за двери. «Я могу поговорить с мистером Ричардом Коннери?» «Какого?» Я прижал палец к губам и изобразил руками крест э — Эдди замялся, «его... он на работе, вернется вечером». «Кто там?» — прошипел я. «Какие-то парни». Эдди на всякий случай отошел от двери. «Азиаты двое амбалов, без формы, не очень-то они похожи на копов». «Мы можем войти?» — снова раздался голос из-за двери. «Вашего друга подозревают в убийстве». «Минутку, офицер!» Эдди вытаращился на меня и прижался к стене коридора. «Какого хрена, Ричи? В какое дерьмо ты вляпался?» «Хотел бы я сам знать, но вряд ли Ван Ли стал бы так бояться полиции. «Я никого не убивал!» – прошепел я. «Это не копы!» «Тогда кто?» «С кем вы разговариваете, сэр?» Голос за дверью зазвучал громче. «Он здесь?» «Нет!» Эдди лихорадочно заозирался по сторонам и вдруг принялся толкать меня в сторону кухни. «Я здесь один офицер!» «Ричи, окно!» Я не сразу сообразил, какого хрена он от меня хочет. Но когда раздался грохот и дверь дернулась на петлях, мысль о прыжке из окна второго этажа тут же пришла в голову и мне. И даже не показалась безумной. «Все на пол!» — заорали за дверью. «Мы заходим!» «Беги, идиот, я постараюсь их задержать!» — Эдди развернулся к двери. «Немедленно прекратите, или я вызову полицию!» Если у меня и были какие-то мысли по поводу того, что друзей в беде бросают только трусливые засранцы, Приземление тут же вытряхнуло их из головы. Я спрыгнул с подоконника, шлепнулся на траву, не удержавшись на ногах, но тут же снова поднялся. Если даже падение с высоты в десяток футов и сломало мне пару костей, боли я не почувствовал. Страх мгновенно выгнал из мозгов остатки алкоголя, и я мчался через парковку за Блитдейл-Авеню так, будто за мной гнался сам дьявол. Асфальт здесь в последний раз ремонтировали еще при президенте Рейгане, но я наверняка побил любой из существующих рекордов скорости. Дома в этой части Саннидейл мало отличаются друг от друга, так что я даже не пытался высматривать маршрут и ломился в сторону парка напрямую. И даже если сержант Кимура и его гориллы отважились выпрыгнуть из окна следом за мной, когда я оглянулся, за спиной никого не было. Во всяком случае, в ближайших паре сотен футов». Зато я увидел автобус, который как раз осторожно объезжал криво припаркованный на обочине фургон. Восьмой номер. Впрочем, какая разница? Сейчас мне подойдет любой кусок железа на колесах, способный увести мою задницу подальше отсюда. «Что с тобой, парень?» Водитель протянул мне билет. «Выглядишь как зомби». «Все в порядке», — проворчал я, плюхаясь на сиденье. «Просто паршивый день». Во время пробежки я не чувствовал усталости, но теперь сердце колотилось так, что я не слышал даже шум мотора, только стук в ушах. Черт бы побрал сержанта Кимуру. Я уже не настолько молод, чтобы так носиться. Неудивительно, что водителю не понравился мой вид. Я вспотел так, что куртка прилипла к спине. Но думать это не мешало. Что за хрень вообще происходит? Умирающий азиат отдает мне таинственное письмо с черной печатью. «Я демонстрирую чудеса, скудаумие, и мне хватает глупости не только не избавиться от бумажки прямо на месте, но и распечатать ее. И через несколько мгновений после этого у дверей моей квартиры появляется еще один азиат, который называет себя копом и обвиняет меня в убийстве. И если...» «Вот дерьмо», — пробормотал я, вскакивая с места. «Остановите автобус!» «Какого?» — водитель притормозил и обернулся. «Ты что, обдолбанный?» «Нет, сэр». Я подскочил к двери. «Просто мне нужно срочно выйти». Не знаю, что подумали про меня остальные пассажиры. Я проехал примерно полмили, но кем бы ни были те, кто пришел ко мне домой, они вряд ли заявились в сани пешком, и кто-нибудь из них уж точно мог разглядеть, что я забрался в автобус. «Спасибо, сэр!» И одним прыжком махнулся ступенек на обочину. «Хорошего дня!» «Быстрее!» Я огляделся по сторонам, взлетел по покрытому травой склону и нырнул в кусты. Всего несколько десятков футов до дороги, но вряд ли кто-то сможет разглядеть меня из машины. И если Кимура не идиот, они наверняка уже мчатся по Санни-Дейл-Авеню следом за автобусом. Когда из-за поворота появилась машина, я застыл, чтобы случайно не выдать себя. Обычно на этой дороге никто никуда не спешит, но водитель серого седана, кажется, Форда, вдавливал педаль в пол. Миль семьдесят в час, не меньше. Так быстро, что я даже не пытался различить лица тех, кто сидел внутри. Только силуэты. Трое. Сержант Кимура и его гориллы спешили догнать автобус. И у меня есть всего пара минут, прежде чем они сообразят, что птичка снова упорхнула из клетки, вернуться и примутся искать меня в парке. Наверняка кто-нибудь из пассажиров видел, в какую сторону побежал странный парень в грязной куртке. Но меня... Там не будет.